Я сказал ей, ты все равно сядешь, не за одно, так с другой Она согласилась. Тюрьма лучше, чем получить пулю в голову и гнить на дне реки. Я знаю этот вопрос вкуса, но я не стал с ней спорить. тому же мне все равно, сообщила она тебе об этом или нет. Джек уставился на маршала во все глаза. Его лицо было рядом, футок в двух. — Ты думал, я тебя отпущу? — Так она мне сказала. И как прикажешь поступить? Завязать мне глаза и считать до ста, потом, кто не спрятался, я не виноват. Приятель! Голос Джека напряженно зазвенел, как будто он давал обед. Если я снова загремлю за решетку, то все равно я скоро сбегу из тюряги и найду тебя. Скорее всего, ты получишь большой срок. Хэйди тебе это не передала, она знает, я к я отношу к она предложила мне выбирать или подать счастье стыди или сесть за решетку я не виноват и она не объяснилась прямо помни я еще спросил у нее а можно ему доверять и позволил тебе меня провести джек заерзал он сиденье конечно я сам во всем виноват но ты заплатишь ты только не знаешь когда это будет господи боже вздохнул карл когда тыкаец повзрослеешь — Обещаю, — прошепел Джек, — я прикончу тебя, кто к ты мне попадешься. И знаешь почему? Когда я тебя прикончу, мне больше не придется слышать чушь собачью про то, что если тебе придется вытащить пушку, ты будешь стрелять на поражение. Всякий раз, когда ты пристреливаешь очередного беднягу, и в газете появляется твое фото, вспоминают эти слова. Если мне придется достать оружие, или ты говоришь «вытащить»? Я не знаю, что ты болтаешь одно и то же каждый раз. Какого черта вытаскивать пушкой, если ты не собираешься убивать? Зачем ты вообще носишь пушку? Твои слова всегда казались мне бессмысленными. Это у тебя есть хороший предлог, верно? Вон лежит труп. Кто-то говорит, жаль, что он умер, но он сам виноват. Он заставил Карла вытащить пушку. Ну да, вообще-то Карл и мухи не обидит. отличные парень и... Обожают персиковое мороженое в рожке. лули покосилась на Карла. Тот смотрел прямо перед собой. Человек поднес руки к лицу. — Теперь, когда я сыграл свою роль, надеюсь, ты снимешь с меня наручники. — Если по дороге в Талсу ты произнесешь еще хоть одно слово, я свяжу тебе руки за спиной, а в рот суну кляп, — пообещал Карл. Глава шестнадцатая Небо над клубом Лысая гора Было затянуто плотно пеленой облаков. Серое, мрачное небо. День начался невыразительно, Но ему суждено было закончиться кровавой резней С двенадцатью жертвами. Боб Макмахан оторвал глаза от журнала. «Смотри, какое начало!» Карл, сидевший напротив, спросил, Как он назвал репортаж? «Резня на Лысой горе». «Интересно, — сказал Карл, — сколько надо убить, чтобы убийство назвали резнёй?» Он вспомнил прошлое лето пятерых служителей закона и беглого заключённого, которого поймали и везли назад в Ливенорд, расстреляли на выходе из центрального вокзала. Убийство обозвали резнёй в Канзас-Сити. Нападавшие из решетилей всех очередями из Томпсонов и скрылись. «По-моему, не просто упивает с такими словами, как резня», — заметил Боб МакМахан. Он заложил нужную страницу пальцем. «Но пишет он забористо. Восемь страниц с фотографиями почти все прошлых лет. Снимок Джека Белмонта на суде, где его обвиняли в уничтожении имущества. Снимок Нестерлотта военной форме во время войны. Он там с медалью». Тони называет его низкорослым мстителем с двумя пушками, который посвятил жизнь жизнеубийству нарушителей сухого закона. А тебе известно, что в его репортаже больше сведений, чем я сумел собрать из всех доступных нам источников? Тони Антонелли, благословив его Бог, не забыл ни об одной улике, а назвал подлинные имена, покопался в прошлом своих героев. Он заслуживает того, чтобы он наградили посмертно — Карл возразил. — Да то он называет придорожный бордель клубом «Лысая гора». По-моему, Тони немного чего приплел от себя. Там нигде нет вывески, и я не припомню, что бордель именовали клубом.